Глава 18. Демократическая общественность России праздновала победу. Везде по-разному. В Москве крикливы цветасто, цветаста, в Яцке обыденно и занудно. В провинции все революционные сломы подвергались сомнениям, опутались связкой рутины. Щенячьей радость тут не бывала ни в царские, ни в советские пахальные дни. первый день августовской истории на центральную площадь города к партии и колонному драматическому театру вышли коммунисты. Они не то что взахлеб, но с бойкостью, со стиснуми кулаками, поддержали к КП. Среди выступающих блеснул радикализмом Панкрат Востриков. Он же Панкрат большевик. Дерзким взглядом и своим большим носом он обводил сероватую крестьянскую толпу и рубил, вдохновенно с плеча. Все кооперативы закрыть. Как у нас это получается? В магазине банка кильки в томатном соусе по одной цене. В ларьке у магазина по другой. Та же банка спекулянтов под сот. С полной конфискацией. На следующий день встречный ход был за сторонниками Ельцина. В Однепучье местные демократы, конечно, жаждали революции. массовых беспорядков мечтали о баррикадах, бутылках с зажигательной смесью, плакатах, армия придавая народ. Словом, грезили об опасном революционном геройстве, который пойдет в историю в учебнике. Но развернуть геройство в Вятке демократам-аборигенам оказалось негде. В город не только не вошли, как ачиписские танки, но даже пеших безоружных солдат нигде не показалось.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 бывший участковый, на улице Мопро. Мешкин флегматично осмотрел демократов, никак не отреагировал на выкрик одного из них. — ГКЧП к суду! Потом погривился, приметливо рассмотрев на одном из демократов полосатый, будто из матраса, подшитый колен шорты, Подошел ближе к пикетчикам, по-свойски увещевательно сказал. — Мужики, идите-ка домой. Вечер уже. Вдруг пьяные хулиганы пристанут.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 местный депутат, не подчинившийся официальным бумагам Янаевского Кремля и сразу перешедший на сторону всенародного избранника Борис Николаевич, тот самый Машкин, воскликнула Кирьяновидно, опознав в телевизоре своего потопечню. Какой такой Машкин? Хрипуче спросил лежа на диване и инвалид бывший физрук Геннадий Устинич. Они с плачущим Ванчишином красным вином опились в седьмом классе. Машкин в отрезвитель попал, его и не спутаешь, у него вихор на темени, так и не загладился. Гадёна Шеворончехина помню. Клички учителям придумывал, — сказал Геннадий Устьянович. он тебе, капнушкин, уроки сбросил упал, да? Трезвый был бы, не упал, — кольнула Кирилл Машкин тоже не птица, Его не забудешь, он тогда хоть и подросток был, но с идеологией. С какой такой идеологией? заинтересовался Геннадий Устинович. Машкин правду матку режет. Но только ту, которая ему выгодна. Он ж тогда политиком был. Чё ты загнула? Не поймёшь сразу Что они, красули нажрались, от я понял. А про политику-то мне растолкой Он Ворончихина-младшего предал. И объяснил это тем, что... Кирляндна помедлила с ответом сожителя, пытаясь вспомнить слова Машкина.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 Записку для продавщиц счинил, После распития, мол, хотели к девчонкам идти, но потерялись, развезло. А главное не это, — сказал Кирилл задумчиво. — А чего главное-то? — Главное, это? главное говорит, — если вы меня Ворончикину выдадите, вам же хуже будет. Свой авторитет, — говорит, — подорвете. Вы, — говорит, — тоже чистенько хотите остаться, пример другим подавать. — Ух ты! — оживился Геннадий Усинович. — Этот Машкин далеко пойдет.